Марина Дмитриевна и Александр Борисович приняли единогласное решение. Торопиться с тем, чтобы как можно быстрее погасить ипотеку и переписать дом на Антонину, они, разумеется, не станут. Особенно после того, что поведала им Юля в первую очередь. Конечно, вероятность того, что в невестке говорила ревность и обида, которые и заставляли ее придумывать всякое о тосе, была очень велика. Но сначала они решили понаблюдать, а потом уже бросаться раздаривать дома направо и налево. Пусть даже материально никакого отношения к данному объекту недвижимости не имели, ведь все финансовое бремя на себя взял Эдуард. Сын пока тоже не поднимал вопрос того, как завершить ипотеку и оформить все документально соответственно их уговору. Так что пока все было нормально. Тем более, что им всем было чем заняться. Переезд в дом потребовал всех сил и времени, которые имелись в их распоряжении. «Тосенька, я…» – обратилась к будущей жене сына Марина Дмитриевна, когда принесла коробку с продуктами на кухню. И осеклась, потому что картина ее глазам предстала довольно удивительная. Антонина сидела чуть ли не на коленях своего брата Тимофея, прикрыв глаза от удовольствия в то время, пока он растирал ей поясницу. И когда Тоси и Тим оказались застигнутыми врасплох, повели они себя тоже странно. Антонина тонко вскрикнула и едва ли в обморок не грохнулась, если судить по тому, какой бледной стала. А Тимофей глупо приглупо захлопал глазами. «У сестры спина разболелась», — сообщил он после небольшой паузы. Подпихнул Тосю под пятую точку, и та поспешно поднялась на ноги. «Да я вообще-то ни о чем таком не спрашивала», – пожала плечами Марина Дмитриевна. Ее порядком покоробила та излишняя близость, которая сквозила в отношениях Тимофея и Тоси. Но она вмешиваться в это не хотела. У Эдика ведь тоже на плечах голова есть, а на ней глаза. Он должен и сам видеть, когда происходит нечто подобное. Об отношениях между Антониной и Тимофеем Марина Дмитриевна знала лишь вскользь. Они росли вместе с измольства, когда мать Тима и отец Тоси поженились. Родства между детьми кровного не было, но любили они друг друга с самого детства крепче, чем иные единоутробные братья и сестры. Вот только Марина Дмитриевна своими глазами не раз замечала какие-то странности в отношении этих двоих. А уж эти массажи, свидетельницей которых она стала сейчас, и вовсе выбивались из ее понимания о нормальности. «Хотела уточнить. Все продукты сюда нести или в кладовке часть разложить?» Задала она вопрос и хоть не преследовала такой цели, услышала, как в произнесенных словах буквально сквозят нотки сплошь из льда. «С этим к Эдику обратитесь!» – отрезала Тося и, поправив широкую юбку, которую носила дома, удалилась. Тимофей последовал за ней. Пока Марина Дмитриевна раскладывала покупки в холодильнике, мысли ее раз за разом возвращались к тому, что она увидела собственными глазами. Может, все же стоило поговорить об этом с сыном? Он, конечно, взрослый и сам все должен видеть. Но она же понимала, насколько слепо Эдуард влюблен в свою Тосеньку. Да и ребеночек у них скоро будет опять же. С другой стороны, лишним указать на близкие да отношения между Антониной и Тимофеем, наверное, стоит. Решив, что сначала обсудит это с мужем, Марина закончила со своим занятием и пошла выполнить еще несколько поручений сына. На душе ее было неспокойно. Эдика она нашла в одной из спален, где он вешал карниз, бросилась помогать, когда сын попросил подать ему инструменты, Невзначай спросила про продукты, а сама все подбирала и подбирала слова, чтобы начать разговор. «Эдуард, я тут кое-что увидела», – начала она издалека, понимая, что никакие фразы, которыми бы можно было описать свои истинные подозрения, в голову ей не идут. Потому пришлось взять паузу, за время которой сын оставил свое занятие и посмотрел на Марину Дмитриевну выжидательно. «Что увидела?» Потребовал он ответа. Мыши, что ли, завелись уже?» Она отрицательно качнула головой, но продолжить не успела. В комнату, как заполошенная, влетела ураганом Тося. Что бы твоя мать про нас с Тимом не несла, все неправда!» выкрикнула она с истерикой. «И вообще, я считаю, что нам нужно с тобой остаться вдвоем. Я хочу покоя!» Эдик поспешно спустился с небольшой стремянки, подлетел к Тосе и обнял ее за плечи. А Марина Дмитриевна вскинула брови. «Вообще-то мы с сыном обсуждали, что в доме могли завестись крысы», сказала она, придав голосу притворной растерянности. Кажется, она не ошиблась в своих подозрениях. Отношения между Тосей и Тимом были не такими, какими должны быть у брата и сестры. «Крысы?» С недоумением вытаращилась на нее Антонина. «Какие крысы?» Марина Дмитриевна пожала плечами. «Обычные? Какие бывают в частных домах очень часто?» «А что ты там говорила, дескать, что я такое несла?» Спросила она у Тоси. Та зарделась и, закрыв лицо руками, стала всхлипывать. «Я сама не понимаю, что говорю». «У меня такое волнение постоянно в душе, и все из-за переезда», призналась Тося сдавленно. Эдик взглянул на Марину Дмитриевну растерянно, и та развела руками. Мол, ничего не понимаю, но выводы свои сделала, причем весьма крепкие. «Пойдем, любимушка, пойдем. Я чаю тебе заварю, полежишь, отдохнешь», пробормотал Эдуард, уводя Тосю из комнаты. И когда они покинули общество Марины Дмитриевны, та горестно вздохнула. Не дай бог Тимофей и Антонина не просто друг с другом заигрывают, но еще и занимаются чем похуже. Это будет жуткий скандал.